Глава 12 Холодная ночь ушла из Нефердорса, забрав с собой и проливной дождь. Солнце с ленцой показалось на линии горизонта леса смерти, знаменуя о пришествии нового дня. Сегодня в Академии Белый Рассвет свободный день посещений. А это значило, любой из учеников мог посетить научные лаборатории, тренировочные залы и библиотеки. День саморазвития был полезен и придуман никем иным, как ректором, Луизой фон Шиллер. В академию пришли рабочие, занялись уборкой, возложенной на них территории. На приусадебном участке с экзотическими деревьями травники стригли кусты и проводили обработку растений. Брусчатку и плитки подметали дворовые, стены академии чистили уборщики. Белый рассвет сиял своим убранством и чистотой. Все работники, обслуживающие академию, входили в специально обученную организацию, в которой учились дети простых горожан. «Чудный двор» было ей название, и работало данное предприятие по государственному контракту. Никто из простых обывателей Нефердорса не знал, кому принадлежал «Чудный двор». Но, по слухам, одно из высших семей, ведь доход от многотысячной армии разнорабочих тек полноводной рекой. К главному входу академии подъехал экипаж, отделанный зеленой тканевой обивкой с деревянными вставками. Карета была двухместной, запряженной двойкой лошадей. На деревянной дверце красовался герб белого единорога в обрамлении щита – знак семьи Кайзерг. И данный экипаж был одним из многих. Кайзерги управляли транспортной компанией, у семьи были и конкуренты в Нефердорсе. Но это не мешало им занимать лидирующие позиции среди перевозчиков. Из кареты вышла девушка в очках и с черными косичками. Судя по лицу, она не выспалась и была довольно-таки раздражена. Звали эту злючку Лиля. Длинное коричневое платье с белыми узорами на ногах полусапожки. Она повернулась к экипажу. «Стелла, ты еще долго?» Надула девчонке свои губки, поторапливая подругу. «Ничего ты не понимаешь, Лиль!» Смотрелась в зеркало синеволосая. Через пару секунд Димартинус поправила застежки на кожаных сапожках и вышла из кареты. Белые обтягивающие брюки и черная кожаная куртка с металлическими вставками на плечах и предплечьях сидели на ней идеально. Синие волосы были связаны в конский хвост, ей оставалось дать только хлыст и будет самая настоящая наездница игры в поло. «Что, если ты встретишь мальчика, который тебе понравится, а ты в таком виде?» Ткнула она лилиан в лоб своим пальчиком и прошла вперед. Хм! <сосы> Надула губки брюнетка, понимая, что доля правды есть в словах умницы Стеллы. Она догнала Стеллу и ехидно сощурила карие глазки. «Неужели тебе кто-то приглянулся?» Состроила Лиля хитрое лицо, как у лисы. «Нет», — спокойно ответила подружка, «таких людей в академии точно нет». «Ха!» — удивилась Лилиан. «Вот это у тебя запросы, сестренка». С брюнетки спала вся сонливость. Тема любовных отношений будоражила ее юное сердечко. Девушки прошли через главные ворота академии, кивнув дежурившей старшекурснице. «Все совсем не так», — запротестовала Стелла. «Самые обычные запросы. Что поделать, если мальчишки глупые? Только не говори, что ты запала на старика Штрука!» – сощурила свои глазки Лилиан в подозрении странного фетиша у подруги. «Не такой он и старый!» – ухмыльнулась Димартинус. Лиля прикрыла в удивлении рукой свой ротик. В ответ подружка закатила свои синие глаза. «Нет, я не запала на магистра Штрука!» – ответила синеволосая. «Он достаточно умен!» Я лишь уважаю его как мага. — Фух! — выдохнула подружка. — Я уж испугалась, что ты одна из этих. Студентки прошли в холл здания, приложив ладони к кристаллу и ступили на лестницу. — Из этих? Это из кого? — приподняла бровь Демартинус. Казалось, в ее глазах забурлил морской поток гнева. — Которые выходят замуж за старикашек! — прошептала Лиля. Она боялась этого взгляда Стеллы но знала, что если не ответить, то синеволосая разозлится еще сильнее. «Глупое предположение», – ответила та спокойно, и ее глаза больше не, не несли угрозы. «Я из ведущей семьи Нефердорса. Зачем мне брак со Штруком?» И правда, мысленно укорила себя лилиан в своей глупости. Ученицы прошли по широкому коридору с кабинетами заведующих учебными кафедрами и остановились возле крайнего с вывеской «Ректор Академии Белый Рассвет», Луиза фон Шиллер. «Тук-тук!» – постучала своим кулачком Стелла. «Войдите!» – раздалось приглушенно за дверью. Де Мартинус вошла в кабинет первый. За ней украдкой скользнула и Лилиан. «Мартинус!» – произнесла Луиза, сидя в своем мягком кресле за изысканным столом из молочного дерева. «Говорят, древесина этой породы имеет постоянную температуру 28 градусов и не теряет ее на протяжении 30 лет. Дорогая вещица!» «Здравствуйте, директор!» – склонила Стелла голову в знак приветствия. «Здравствуйте, госпожа директор!» – склонилась рядом Лилиан. Луиза откинулась в кресле поудобней, отложив старый фолиант в ящик стола. Не упустив при этом проследить за взглядом Стеллы, что-то в этой девушке семьи Демартинус не нравилось Луизе. «Но что?» – волшебница не могла понять. «Что привело вас ко мне?» – улыбнулась она. Стелла ответила непринужденной улыбкой и сложила руки перед собой, словно выпрашивая у прекрасной тетеньки сладости: Директор! Пропела девушка медовым голоском, Я пришла уплатить за беса и оформить нужные бумаги для его выкупа. Не поняла, приподняла бровь Луиза. Я не давала распоряжения о его продаже. Так и есть, ответила Стелла, подтвердив слова ректора. Вчера я поговорила с наставником Дирхамом. Он сказал, что вас нет на месте. «Но он обязательно передаст мое предложение». Луиза посмотрела на край стола, где лежала пачка писем и записок, которые она достала сегодня из своего личного ящика и взяла кипу писем, стала перебирать их. «Хм...» – женщина увидела нужное. «Вот и записка от Дерхама, сказала она вслух, и принялась за прочтение уже молча. «Госпожа ректор, студентка Стелла Де Мартинус предложила выкупить беса за десять золотых». «Представляете? Вас не было на месте. А как вы знаете, вечером я уезжаю в соседнее королевство. Прошу рассмотреть предложение семьи Демартинус. Тренировки с демоном больше не имеют смысла. По крайней мере, на ближайшие два года, пока не придут новые студенты. За это время бес принесет только больше проблем». Преподаватель фехтования Дерхам Клоузес. Луиза взглянула на стоящую у входа Стеллу и ее подружку. Ректор снова вгляделась в письмо. «Десять золотых за безымянного беса? За такие деньги можно купить отличного скакуна или заказать магический меч?» Недоумевая, ректор отложила в сторону записку. Хотя, если подумать, предложи ее семья гораздо меньше, то аристократы заговорили бы о том, что они не способны побаловать единственную дочь. И чем ей приглянулся бес? «Я понимаю, Клаус желал его выкупить для своих темных делишек, но Стелла...» «Скажи, Стелла де Мартинус...» посмотрела Луиза нечитаемым взглядом на первую ученицу курса. «Зачем тебе без?» Взгляд синих глаз девушки совсем никак не изменился. Для личных тренировок улыбнулась студентка. «Вы можете приходить и навещать демона в моем поместье, госпожа директор. Если вас волнует его дальнейшая судьба», склонила голову Стелла. Из-за этого Луиза не могла видеть выражение лица девчонки и прочитать, сказала она правду или нет. В очередной раз у фон Шиллер синеволосая вызвала неприятное ощущение. Но ну и отказать вот так просто семье Де без какого-то повода ректор не могла. Луиза мысленно искала причины. Отчего-то ей не хотелось идти на уступки. Стелла выпрямилась все с таким же доброжелательным выражением лица. Лилия не знала, куда себя девать. Девчонка чувствовала странное общение своей синеволосой подружки с ректором: Мне нужно! Не успела договорить Луиза, как в дверь громко постучались. Как-то уж совсем небрежно и нагло. Тук-тук. Стелла сощурила взгляд, Лилиан повернулась к двери. Войдите, разрешила Луиза, при этом мысленно просчитывая, что будет, если она откажет семье Мартинус. В кабинет вошла красноволосая Эльза в тренировочной форме академии. Черный облегающий костюм с металлическим нагрудником – и предплечевой защитой высокие сапоги с короткой шнуровкой. Ее щеки были красными. Похоже, она немного задохла, спеша к ректору. Ванштейн назвала ректор безошибочно вторую лучшую студентку первого курса, но при этом лучшую мечницу, по крайней мере, двух первых курсов точно. «Госпожа директор, приветствую!» – поздоровалась запыхавшаяся Эльза. «Я хочу потренироваться с бесом. Сегодня же свободный день!» – выстреливала девушка словами – подобно торговке на рынке. И где ее манеры? Фозах бы точно дал ей затрещину. Хм. Облокотилась Луиза в кресле, теперь расслабленно, и посмотрела на Стеллу. Синеволосая стояла спокойно, ничто не выдавало в ней каких-либо эмоций. Опытные глаза ректора взглянули снова на Ванштейн. Эльза... Облокотилась Луиза на стол, сложив руки в замок. Стелла Демартину желает выкупить беса, «Думаю, демон не сможет больше участвовать в тренировках». Зеленые глаза Ванштейн, казалось, наполнились бушующим огнем. Она, подобно сломанной кукле, повернула голову к Стелле. Если отпрыск семьи Мартинес узнает о позоре красноволосой, это будет конец. «Стелла!» – тихо сказала Эльза, глядя теперь в пол. «Бес должен умереть». «М?» – повернулась синеволосая к своей сопернице. «Это еще почему?» «Конечно, я понимаю, демоны опасны для людей. Но не переживай, Эльза!» Ехидно улыбнулась Мартинус. «Со мной все будет в порядке!» Эльза не знала, что делать. Она говорила все, что ей придет в голову. «Демон оскорбил меня!» Зашипела девчонка. «Ты же видела, что он не выполнял моей команды! Ты хочешь унизить меня?» Глаза Ванштейн стали светиться ярко-зеленым. Красные волосы стали беспорядочно развиваться в воздухе, подобно змеям. Эльза была в ярости. Стелла тут же приняла вызов, задрав голову вверх и посмотрев на Эльзу сверху вниз. В ее сапфировых глазах забурлил океан. Сейчас она была спокойной, как бездна, но такой же и ужасной. Лилиан пискнула от страха, оказавшись перед двумя действительно опасными соперницами. Брюнетка отступила назад и прижалась к двери. «Хорошо», – хлопнула в ладоши Луиза. В ее глазах играл задорный огонек, но девушки продолжали битву взглядов. «Отставить!» – заорала Луиза, да так, что со стены свалилась картина. Эльза и Стелла успокоили свои потоки магии и повернулись к ректору. Фон Шиллер присела в свое кресло. «Вы обе наказаны!» – бескомпромиссным тоном распорядилась Луиза. «Сейчас же отправляетесь домой!» «Но, директор, а документы?» – улыбнулась лисичкой Стелла. «Ты его не получишь!» – тут же влезла Эльза. «Хватит!» – вздохнула Луиза. Она достала две анкеты. «Вот!» — указала ректор на два листа желтой бумаги с готовой формой заполнения и печатями. «С завтрашнего дня начинается турнир на лучшего бойца Академии», — улыбнулась Луиза. «Пусть тот, кто займет место выше, и получит демона». «Нечестно!» — тут же ответила Стелла. «Я первая изъявила желание выкупить беса». «Ложь!» — холодно ответила Эльза, получив теперь шанс убить демона. Я первая сказала о намерении его убить, еще на тренировке. Стелла посмотрела на Эльзу и сжала пальцы в кулаки. Красноволосая не врала. Мартинус подошла к столу и взяла анкету. «Всего хорошего, ректор». Развернулась синеволосая и вышла из кабинета. Лилиан поклонилась и поспешила за подругой. Эльза тоже взяла анкету. В ее зеленых глазах читалось нездоровое счастье. Она готова задать жару на арене академии. И пусть Ванштейн на стадии умелец, но брат научил ее многому. Без боя она точно не сдастся. Эльза выскочила из кабинета, даже забыв попрощаться. Луиза устало откинулась в кресле, доставая курительную трубку. Она закинула ноги в кожаных сапогах на стол и закурила. «Какие сложные студентки в этом году!» – выдохнула Луиза клубы дыма. «Бедные их будущие мужья!»